«Артур». Даню набрал сам, решив, что пора узнать время и место суда. «То, что я туда пойду, бесспорно, а вот будет ли там Вика, не знал». Напрямую спросил у Дани. Он не имел ни малейшего понятия, потому что Лена с Викой не общаются. «Черт, как же все это бесит!» Заканчиваю разговор, договариваюсь о приезде через неделю, как звонок раздается снова. На этот раз от Люды. Сжимаю зубы, пытаясь успокоиться, но хрена с два это получается. Ладно, поговорим на нервах. Бросаю коротко и по-деловому. Слушаю. «Артурчик?» — слащаво, приторным голосом лепечет девушка. Так что меня аж выворачивает. Фальш. Она читается даже между строк. Что? Надеюсь, что она таки скажет, чего хочет, и отвалит. «Почему ты такой, а?» «Какой?» Отстраненный. Мне было так хорошо с тобой. В голосе томность, но мне плевать. Ей хорошо было, а мне никак. Да, дело дрянь, если я ее заинтересовал. Но идти на поводу и давать ей то, чего она хочет, не намерен. Люда, что тебе нужно? Я хочу встретиться, Артур. Встретиться и закончить то, что мы начали. Уверена она думает, что ее голос звучит призывно, эротично и вообще заставляет член вставать от одного вздоха. Но нет. «Я не хочу ни начинать, ни заканчивать, Люда. Вчера я перебрал, да и только, да и не в форме». «Я хочу», — настойчиво говорит она, явно считаю, что этого должно быть достаточно. «И меня это должно впечатлить?» «Я думала, после вчерашнего ты понял», — смеется она, явно считая, что на коне. «А что было вчера?» «Дружки твоего брата пырнули меня ножом. Думаешь, это должно было впечатлить? Мне пофиг, ясно?» «Удас узнать, с кем имеешь дело, поняла?» Слушать ее бредни не имел ни малейшего желания, поэтому, высказав все, что думаю, сбросил звонок. «Идиот, зачем только полез к этой ненормальной? Не зря же от нее все наши парни шарахаются, стараясь лишний раз не то что не говорить, а даже не смотреть в ее сторону. Взял телефон, купленный с самого утра, открыл соцсети, затем ее сообщение. Она больше ничего не писала, ни слова». Видела же, что я прочитал, так почему?» Заметил движущийся карандаш и замер, ожидая. Всего несколько движений и тишина. Я ждал. «Да, черт возьми, сидел и ждал, но ничего. Не знаю, что на меня нашло, но я написал. Ты счастлива с ним?» Сообщение было прочитано почти сразу, но ответ Вика писать не спешила. Наконец карандаш зашевелился, а следом прилетело всего два слова. «Я одна. Вот совершенно не то хотел увидеть. Думал, напишет, что меня это не касается, что счастлива или... Да что угодно, но не это», — подумав пару секунд, выдал. «Поматросил и бросил». На этот раз Вика писала ответ еще дольше, хотя прочитано сообщение было также почти сразу. Никого не было. А как же тот лощеный красавчик?» Собственно, именно это я и спросил, но ответа не получил. Просто молчок. И я начинал беситься. Сказала «А, говори «Б», нет?» Не прошло и часа, как я написал. Нечего сказать? Я все сказал. Никого не было. Ты сказала, что его любишь. Это не разговор по переписке. Говори адрес, я приеду. Не знаю, зачем это написал, но когда спустя минут десять прилетел адрес, был в шоке. Ехать туда часов шесть-семь, а то и больше. Кинул взгляд на часы. Три часа. Отлично. Я приеду ближе к ночи. Офигенное время для разговоров. Я буду ближе к полуночи. Нормально? Но лучше поздно, чем никогда. Быстро накинул футболку, натянул джинсы и кожаную куртку, сел в машину и поехал к ней. Не знаю, что двигало мной в тот момент. Отчаяние, желание узнать, что же за фигня произошла. Или интерес, но я не просто ехал. Я мчался к ней. Уже не был так уверен в том, что она изменила и вообще любила того лощеного пижона. Вот уж вряд ли. Если бы и любила, то не бросила бы. Возможно, с ней расстался он, но тогда зачем снова писать мне? Захотелось впечатлений первоклассного секса? Господи, когда я наконец пойму эту женщину?